Отряд четвертый – язычковые пауки, пентастомида, лингуатулида. Этих паразитных животных раньше причисляли по их наружному виду к червям, но точные исследования открыли в них две пары ног и по внутренней организации их причислили к паукообразным. Они обнаруживают много сходства со слитнотелами, Но паразитический образ жизни отразился у них регрессивным упрощением организации. Ротовое отверстие у них лишено челюстей. Нет также и воздухоносных трубочек. Вокруг рта расположены две пары хватательных крючочков. Представителем этого отряда может служить язычок глистовидный, pentastomum taeneodis, который водится в носовой полости и в решетчатой кости собаки или волка. Самка откладывает около 500 тысяч яиц, которые выходят наружу со слизистыми выделениями. Таким образом, зародыши эти попадают на траву и оттуда переходят в желудок зайцев, кроликов и других животных, поедающих такие растения. Здесь начинается развитие зародыша. По выходе из яйца он начинает странствовать и проникает в печень, где образует, подобно глистам, кокон. Месяцев через шесть зародыш освобождается из кокона и снова начинает странствовать, пробуравливая печень в различных направлениях. Если такую пораженную печень съест собака или волк, то зародыш в желудке своего нового хозяина достигает полного развития и в зрелом состоянии представляется в виде маленького глиста. Название «пентастомум», то есть «пятиротово». Язычок этот получил потому, что у него, кроме ротового отверстия, по бокам тела имеется еще две пары щелей, из которых выступают втяжные хватательные крючочки. Взрослая самка достигает длины 70-130 мм, но самец гораздо меньше, не более 10 мм. Паразит этот, если разводится в большом количестве, приносит сильное страдание как в зрелом состоянии у собаки, так и в зародышевом у кролика, и нередко бывает причиной смерти пораженных животных, а собаки часто бесятся как бы одержимая водобоязнью, кроме описанного глистовидного язычка. Есть много других видов, которые паразитируют в пасте крокодила, в легких змей, а также в печени африканских негров, но все эти язычки еще очень мало изучены.